Девятнадцатая глава косто крутанулся вокруг себя, приседая и уходя в бок какими-то ломанными движениями. Раз! И вот он уже чуточку не там, да с револьерами в каждой руке. Глухо зазвучали выстрелы, и от дальней стены начала отлетать каменная крошка. Как-то так. Остановился грек, опуская оружие. В Македонии научился. На Балканах вечно какой-то шухера заговорщиков и революционеров так Каждый первый. И многие и не по разу. И что, вот так каждый пулей? Изумляется Санька, закругляя глаза. Если бы, засмеялся Коста, залихватки крутанув револьвера на пальцах. Есть и такие мастера, знаю лично, но я ни разу не умелец. Так поднатаскали по одному случаю. А был б здоровски. Мечтательно вырываются у меня, и перед глазами всплывают сценки из Дикого Запада. С одной пулей-то. Ну, всего своя цена есть. Улыбается Коста чуточку печально. Хочешь стрелять так? Живи оружием. Это уже профессиональным стрелком надо быть. Убийцей. Работать если то так, чтобы руки не утрудить, потому как целко стеряется. Ну-ка. Я решительно подошел к оружию на столах. Отобрал себе два велодога. Не выйдет сразу, предупредил Коста. «Это понятно. Я так, принцип ухватить хочу». «Ну...» — косто потер подбородок. «Ладно. Только не заряжай пока. Смотри». Он снова начал разворачиваться, но уже медленно. «Видишь? Не просто с прицела ухожу, а непременно под правую руку». «Агась!» — соглашаюсь, попробовав ввести его рукой с револьвером. «С правой руки удобно стрелять в дуэльной стойке или прямо». А в раскоряке промеж них упор не будет, и глаз хуже ловит. «Еще влево можно», — уточнил Грек, поправив стойку обезьянничающему Саньке. «Потом», — он пощелкал пустым револьвером в правой руке, — «целишься только с правой. Левая так, для шуму Бахаешь, чтоб противник дергался. Ну, или на краткие в толпе. Но тогда и целиться не надо». «А можно и не стрелять с левой», — подал голос воодушевшийся Санька. А просто держать для пужливости. А как патроны в правом революере кончатся, так и перекинуть. И так можно, согласился наш взрослый друг. Ну, пробуй. Уход с линии мы с дружком ухватили быстро. Даром, что ли, плясками по три часа почти ежедень занимаемся. А со стрельбой из двух рук совсем не пошло. Чему Коста и не удивился. Все, минут через 15 прервал он наше баловство заканчиваю перевод патронов. «Да не денег жалко», — усмехнулся он, — «а нервы, в которую вы немножечко понамотали. Когда двигаетесь с заряженным оружием, мне залечь за каменюками хочется. Вы учиться напросились, а не баловаться. Давайте-ка сюда». На длинном столе, сбитом из плохо остроганных досок, косто постелил кусок парусины и положил на нее новенькие, еще в смазке, маузера. «Многому я вас не научу», — еще раз предупредил он. «Так только, общее понимание». Собрать, разобрать, бахнуть несколько раз, да почистить. Чтоб понимание было общее. Суть хватили. Под его приглядом мы с Энкой разобрали оружие и почистили его от смазки. «Двумя руками цепляйтесь», — напомнил Коста. Отдача у Маузера оказалась жесткой, но бой... Ого! Разобрав сложенные стопочкой доски, подивился. «Моща!» и «Это я понимаю. Оружие!» Потом приклад прикрепили. С ней получше сильно. «Моща!» Санька тот вообще таким целким оказался, что прямой. Художник прирожденный, пояснил Грек. Рука твердая до да глаз зоркий. А шо, прям так зависит, подивился я. А то. Одно дело, слесарь какой или токарь, привыкший глазным видеть, или там металл на волосинку тоньше, да руками своими эту волосинку и убирать. Другое дело, молтобойц какой. Объяснять надо? Не, ясно. До самого вечера так, разобрать, почистить от смазки, собрать, попробовать на стрельбу, снова почистить от нагара порохового. В пещере катакомбной всё пропахло пороховыми газами до да смазкой. Вкусно. А это уже раз с самым вечером, перед тем, как уходить, Коста вручил нам оружие. Повела и небольшому браунингу, аккурат, под руку. Подарок. Ух, вырвалось у чужа, спасибочки. Спасибо, Тори вслед. «Пожалуйста!» – улыбнулся Коста. «Но, надеюсь, вы понимаете, что это никак не игрушка, а так оружие». «А?» – с трудом вылезаю из сладких грез, где я такой с револьвером во дворе, а вокруг все завидуют и просят на посмотреть. «Оружие!» – повторяет Коста серьезно. «А не игрушка!» «С ним, если засветитесь, то может быть такое ой, что прям до фатального. Особенно сейчас. Ясно?» Ясно. Выдыхаю угрюмо. Тогда зачем? Затем, чтоб было. Не как игрушка, и не для таскать. По возрасту и документам пока не вышли на такое. Придумать за эти дни, где и как по Одессе его вы спрячете, так, чтоб никто ни разу не взял, а вы могли бы вот так сразу, да и положите. Жизнь, Коста внезапно меняет тон на философские штука, длинная. «Лежит себе оружие в тайнике, есть не просит, а понадобится, хоть бы через 20 лет, так вот оно!» «Ага, задумчиво согласился я и принялся разбирать оружие на протереть!» «Зачем?» — удивился мужчина. «Отпечатки!» «Так!» — озадачился он, и я разъяснил. «Интересненько!» — задумался Коста. «Это открывает перспективы не только для полиции, но и для умных людей!» Санька еще не наигрался, и пока мы разговаривали, затеял беготню в пещере. Пиф-пафы из разреженного оружия и западая за камнями. Потому как он поправляет кепку, видно, сейчас он сам настоящий ковбой из майноридовских книг. А... Кашусь на друга и поворачиваюсь к греку. С полиции как? они не с... Ну, этими. Заодно. Тут... Коста поморщился и принялся набивать трубку. Проще и гажа одновременно. Так, чтобы вот, нате вам денежки от нас, похитителей людей и рыботорговцев, этого не было. А так, знаешь, с городовыми, Вась, Вась, когда очком угостить, когда и рюмочкой. Червончик детишкам на день ангела. Не подношение, а такие себе добрые приятели с немножечком покровительства служивым людям от небольших коммерсантов. К колоточным он замолк, не надолго раскуривает трубку. С подходцем поважительней, суммы другие. Ну, и вообще не вдавался, не помню по строчно. Или тебе важно? Не. Так, для понимания. Для понимания, говоришь? Косто задумался. Для понимания, полиция наши взятки берет только так. Чуть не из карманов удергивает. Поперед намерение дать. Но есть и табуированные дела. Табуированные это... Знаю. <связывая> Он пыхнул трубкой. Жены, дочки, племянницы у всех есть. За покровительство такому нехорошему свои же... Не в суд, а так. Несчастный случай или самоубийство. Но это если прямо. Прямо. А тут просто глаза закрывают. Как же, благонадёжные граждане. Всё врут. Завистники и клеветники. Так-то. «Послезавтра жду у вас у меня на дне рождения», сменил он тему за приближением Саньки. «И чтоб никаких дорогих подарков не вздумали». «Думаю, вы-то, может, и да», фыркнул он, обдав нас клубом табашного дыма. «Но другие-то нет». «Всё, мальчишки, давайте». Пожав на прощание его мозолистую руку, разошлись. «Выданное оружие мы оставили пока здесь. Придумаем, тогда и передашь куда надо». «Ну и к лучшему», — задумчиво сказал Чиш, будто продолжая какой-то разговор. «Я как раз Соню рисовал». «Как думаешь?» «Самое то», — одобрил я и В голове у меня всплыли слова тети Песи, что Косту моряка знает, может, и не за все отдай судно за молдаванку, и перейся, пяна железно ручается». «Ой!» — воскликнула София, прижав руки к губам и выглядывая у Коста через плечо. «Это я?» Возглас привлек внимание, и гости начали толпиться вокруг, любопытствуя и довязь. Коста на это быстро решил, поставив портрет жены прямо на рукамоник во дворе, шо всем было видно. чтоб я так жил!» — удивился какой-то пожеванной жизнью и каторгой приятель Косты. «Среди нас настоящий талант!» Я таки знаю, что говорю, потому как мое ремесло немножечко рядом. Первая моя, — смущался чеш внимания, которую мастер подписать велел. Гости немножечко сильно погомонили, рассаживаясь на столиках, выплеснутых из небольшого их садочка далеко на улицу. народищу тьма. Разом за столами чуть не по 200 сели. Так еще и меняться будут, а то уважаемый человек в деревне так же. Потом Коста представил нас как своих юных, но проверенных друзей, на что все покивали чему-то своему и постарались запомнить наши морды лица. А это серьезно. Если что, теперь и на помощь подойдут. Будет что-нибудь за музыку? Поинтересовался негромко один из мужчин, выразительно так покосившись на прихваченную мной гитару. За ваши танцы я много слышал, но за музыку обычно хорошо делает Коста. Будет. Отвечаю, доживав, и, взяв гитару, начинаю наигрывать потихонечку. «Ша!» — услышал нас Коста. «Немножечко послушаем другое драгование». «Такая себе поэтическая история о вашем с Сони знакомстве», — пояснил я, трогая струны. «Я вам не скажу за всю Одессу...» Вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересыпь обожают косту моряка. Шаланды, полн... Шаланды полные. Даю самолегчающую паузу и подмигиваю кости. Кефали. В Одессу костя приводил... Здесь мужчины локтями затолкали друг дружку, да и в усы зафыркали. Дескать, знаем мы, какую кефаль Коста возит. Контрабанды отовсюду. И все виндюжники вставали, Когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, Каштан над городом цветет, И Константин берет гитару, И тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и Молдаонка, и Пересыпь Обожают косту морякам. Рыбачка Соня как-то в мае, Направив к берегу Баркас, Ему сказала, все вас знают А я так вижу в первый раз В ответ открыл он сальве пачку Сказав с небрежным холодком Вы интересная чудачка Но дело видите ли в том Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересыпь Уважают костью моряка Фонтан акации покрылся Бульвар французский был в цвету Наш Косток, кажется, влюбился Кричали грузчики в порту Об этой новости неделю Везде шумели рыбаки, на свадьбу грузщики надели, со страшным скрыпом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересыпь. на веселой свадьбе моряка. Перепев ее несколько раз и два раза в общем хором, играл и пел потом и другие песни. Не я один, тут чуть не целый оркестр. Много музыкального народу здесь. Гармонии, гитары, балалайки, мандолины, скрипочки, флейты и прочее. Не все прям совсем хорошо, но зато от большой души. Пели, пили, танцевали греческие, русские танцы, еврейские всякой вперемешку. Ну, мы с Санькой в грязь лицом не ударили, значится. Санька потом со всеми почти что девчонками пританцевал. А я пару раз танцевал тоже, а потом, гляжу, фира расстроенная сидит. Не так, как мышну крупу дуется, другим поглядеть а по-настоящему. Улыбается вроде. А вот такое горе внутри. Ну, я и всё. Только с ней. Наверное, вообще...